Ханне и лекарскому помощнику пришлось самим посадить его. Таита посмотрел вниз на свое тело. Он и раньше был худ, но сейчас превратился в сущий скелет. Плоть растаяла, выступили ребра. «Струп начинает сходить», — сказала Ханна. «Посмотри, как он приподнимается и отслаивается по краям, а под ним видна здоровая плоть». Указательным пальцем она провела границу там, где встречались молодая и старая плоть. Прежняя и новая сливались безупречно. Старая кожа сморщилась от возраста, как гофрированная бумага, волосы на ней клочковатые и седые, обнажившаяся узкая полоска новой кожи, гладкая и упругая, как полированная слоновая кость. На ней растет тонкий пушок, густеющий вниз от пупка. В середине струпа отверстия из которого Ханна извлекла катетер. Ханна покрыла его толстым слоем травяной мази доктора Асема. «Мазь размягчит струп и позволит ему сойти легко, не повреждая новой плоти», — объяснила Ханна, снова перевязывая рану. Она еще возилась с ней, когда вошла доктор Ри и стала осматривать голову Таиты. Она сунула палец ему в рот. «Здесь что-то происходит?» — спросила она. Голос ее, в отличие от обычной строгой профессиональной манеры, звучал дружелюбно и спокойно. Ее палец мешал Таите ответить «Я чувствую, как что-то растет». Под поверхностью десен образовались затвердения, они чувствительны к прикосновениям. «Зубки режутся», — усмехнула Сирии. «Ты переживаешь второе младенчество властительной Таита». Она убрала палец и снова рассмеялась. Да, полный набор, включая зубы мудрости. Через несколько дней прорежутся, тогда ты сможешь есть твердую пищу, а не только кашу и похлебку. Через неделю Ри пришла снова. Она принесла зеркало из полированного серебра, такое ровное, что в нем Таита видел внутренность своего рта лишь слегка искаженной. Он впервые увидел свои новые зубы, а доктор Ри сказала... «Как нить жемчуга из Арабского моря. Вероятно, они красивее и более правильной формы, чем прежние», — уходя, она добавила. «Пожалуйста, прими зеркало в подарок от меня. Ручаюсь, скоро тебе будет чем любоваться в нем». Луна истаяла и вновь родилась и выросла, прежде чем сошли последние клочки с трупа под животом Таиты. Теперь он ел нормально и быстро набрал прежний вес. Он ежедневно упражнялся с посохом по несколько часов. Упражнения он разработал сам, надеясь восстановить гибкость и силу. Доктор Асем прописал ему диету, включающую большое количество трав и овощей. Все эти меры оказались благотворными. В еще китаиты пополнели, цвет лица стал более здоровым, и ему даже казалось, что новые мышцы сильнее и выносливее старых. Вскоре он смог отказаться от костылей и обходить озеро, ни разу не остановившись передохнуть. Однако Ханна не позволяла ему выходить из лечебницы одному, при нем постоянно был один из помощников лекарей. Силы возвращались к Таите, и ему все труднее становилось переносить постоянный надзор и ограничения. Он скучал, раздражался и спрашивал у Ханны когда мне позволят покинуть мое узилище и вернуться в мир. Олигархи приказали держать тебя здесь до полного выздоровления, однако тебе не обязательно тратить дни впустую. Позволь показать тебе то, что поможет провести время с пользой». Она отвела его в библиотеку лечебницы, стоявшую в лесу, в стороне от основных построек. Библиотека представляла собой большое здание, в котором размещалось множество сообщающихся помещений. В каждом все четыре стены от пола до потолка были заняты каменными полками, заваленными грудами папирусных свитков и глиняных табличек. «У нас на полках не менее десяти тысяч книг и столько же научных монографий», — гордо сказала Ханна. «Большинство их уникальны», — копий не существует, уйдет целая человеческая жизнь, чтобы прочесть хотя бы половину. Таита медленно обошел комнаты, Угад доставая с полок свитки и просматривая их. Вход в последнее помещение закрывала тяжелая бронзовая решетка. Таита вопросительно взглянул на Ханну. К сожалению, господин, «Вход в эту комнату и ознакомление с хранящимися в ней записями разрешен только членам гильдии», — сказала Ханна. «Понимаю», — ответил Таита и оглянулся на пройденные помещения. «Здесь должно быть содержится величайшее из собранных цивилизованным миром сокровище». «Поистине так, господин. Ты найдешь много интересной пищи для ума. Возможно, тебе откроются новые пути философской мысли». С удовольствием воспользуюсь этой возможностью. В последующей неделе Таита ежедневно по много часов проводил в библиотеке. Только когда свет в высоких окнах становился чересчур тусклым, чтобы читать, он возвращался в свою комнату в главном здании. Однажды утром, закончив завтракать, он с удивлением и легкой досадой обнаружил за дверью незнакомого человека. Кто ты? — нетерпеливо спросил Таита. Ему хотелось поскорее вернуться в библиотеку и дочитать свиток об астральных путешествиях и связи, который все предыдущие дни целиком поглощал его внимание. — Говори, приятель. — Я здесь по приказу доктора Ханны. Маленький человечек, не переставая, кланялся и неискренне улыбался. — Я, бродобрей Я не нуждаюсь в твоих услугах, — резко сказал Таита и хотел пройти мимо него. Бродобрей преградил ему дорогу. «Прошу вас, властительный, доктор Ханна высказалась весьма определенно. Мне достанется, если я не выполню приказ». Таита колебался. Он очень давно не обращал внимания на свой вид. Маг провел пальцами по длинным волосам и серебряной бороде, доходившей почти до пояса. Конечно, он мыл волосы, и расчесывал их, но позволял пышно расти, как им вздумается. По правде говоря, до подарка доктора Ри у него не было зеркала. Он с сомнением взглянул на Бродобрея. «Боюсь, что если ты не алхимик, тебе не удастся превратить это барахло в золото. Прошу, господин, позвольте, по крайней мере, попробовать, иначе доктор Ханна будет очень недовольна». Волнение маленького Бродобрея было комичным. Он чрезвычайно боялся ужасной Ханны. Таита вздохнул и согласился. Ну хорошо, но побыстрей. Бродобрей вывел его на террасу, где уже поставил на солнце стул. Инструменты у него были с собой. Через несколько минут Таита обнаружил, что манипуляции Бродобрей действуют на него успокаивающе и расслабился. Пока Бродобрей стриг и расчесывал Таиту, тот думал о свитке, оставленном в библиотеке. Раздел за разделом, вспоминая прочитанное в предыдущие дни. Он решил, что анализ автора не полон и что при первой же возможности он сам представит недостающий материал. Затем мысли его обратились к Фен. Он очень скучал по ней. И все думал, как она живет и что стало с Сидуду. Таит не обращал внимания на частое щелканье ножниц и на седые пряди, падавшие на пол, как осенние листья. Наконец, маленький Бардабри прервал размышление мага, поднеся к самым его глазам большое бронзовое зеркало. «Надеюсь, моя работа тебе понравится». Таита замигал. Неровная поверхность металла искажала изображение, заставляя его дрожать. Неожиданно оно обрело четкость, и Таита изумился. Он едва узнавал высокомерно смотревшее на него лицо. В зеркале он казался гораздо моложе. Бродобрей подстриг ему волосы до плеч и связал на затылке кожаным ремешком. Бороду он подрезал и сделал квадратный. У тебя череп хорошей формы, — сказал Бродобрей. — Широкий, высокий лоб — голова философа. То, как я убрал назад волосы, позволяет показать все ее благородство. До сих пор борода скрывала силу твоей челюсти. Я ее подрезал и подчеркнул эту силу. В молодости Таита себе нравился, возможно, слишком. Когда-то красота отчасти искупала утрату мужественности. Теперь Мак видел, что, несмотря на множество прошедших лет, какая-то ее часть сохранилась.